Глава пятьдесят д е в я т а В офисе меня ждал неприятный сюрприз. Взволнованный Антон кинулся ко мне, едва я вошел. «Господин барон, на завод совершено нападение. Подъехали три машины, из них выскочили неизвестные и обстреляли здание из гранатометов. Потери среди сотрудников есть?» «Нет, но часть стены цеха сборки разрушена. Работа приостановлена». «Нападавшие ушли?» «К сожалению, да». «Никого взять не удалось. Кто это мог быть, ваша милость?» «Пока не знаю, но выясню. Усилить охрану на всех наших объектах. Подключить генерала Андронову. Хорошо будет сделано». При мысли, что придется общаться с Амазонкой, Антона малость передернула. «Да что же она на него так действует-то? Меня не беспокоить. Ни при каких условиях, только если будет еще диверсия». Я, заперся в кабинете, и снова засел за папкой по новоку. Как бы его ни охраняли, лазейка должна быть, и я ее найду. Спустя два часа меня осенило. Есть способ, который в конторе, чтобы она сгорела, называли подарочек. Нет н е посылка с бомбой, которая до цели все равно не дойдет. Кое-что получше. В документах имелись последние сводки, и в них указывалось, что ближайший человек Новака, его правая рука, некий Макс Уманов по кличке Бритва, загремел пару дней назад в больницу с приступом аппендицита. Значит, он еще там. Заштопанный, но слишком слабый для возвращения к делам. Вот этим я и воспользуюсь. Отыскав в телефонном справочнике номер госпиталя, я узнал у дежурной медсестры, что пациент идет на поправку, но пока не выписан. «Отлично!» Выйдя из кабинета, я отправился в другую комнату, где хранил полезные находки, обнаруженные в замке. Прихватив маленький хирургический набор, спустился в офис. «Вызови Есению», — велел я Антону. «Скажи, мы сейчас выезжаем». «Куда, Ваша милость?» Тут же влезла Марта. Нужно навестить больного друга, так что скажи, чтоб н а д е л о платье. Она не должна выглядеть как охранница, максимально. Как только Есения явилась, я критически ее осмотрел, вызвав легкое недоумение, но не смущение. Татуировку нужно замазать. Не волнуйся, временно. Я знаю, с какой гордостью вы носите их, но это необходимо для дела. Хорошо, господин барон. И вообще, как вы владеете макияжем? Можете накраситься так, чтобы вас не узнали». «Кто не узнал, ваша милость?» «Бывшие коллеги по клану новок». Девушка поджала губы. «Я постараюсь, господин барон». «Отлично. И наденьте вот это». Я протянул ей зеленый парик. В замке имелась огромная коллекция подобных вещей. Ассасины все-таки. «Это запрещено, ваша милость». «Ничего. Со мной вам ничего не грозит». Девушка отправилась в соседнюю комнату гримироваться. Справилась минут за двадцать. Когда вышла, ее действительно было не узнать. Просто удивительно, какие чудеса творит обыкновенная косметика. Я, конечно, видел в родном мире ролики, где девушки полностью меняли свою внешность, но узреть подобное вживую — совсем другое дело. «Что скажете, господин барон? Пойдет?» «Вы превзошли самые смелые мои ожидания». — А теперь давайте выдвигаемся. Мы сели в машину и погнали к госпиталю. По дороге остановились, чтобы купить большой букет алых роз. — Ждите в тачке, — велел я падшим, когда мы припарковались перед двенадцатиэтажным зданием больницы. — Без возражений. Так надо. — И не отсвечивайте тут. — Есения со мной. Когда мы подошли к зданию, я взял ее за руку. Девушка вздрогнула от неожиданности и удивленно возрелась на меня. — Ты моя старшая сестра. Мы пришли навестить отца. Это если нас остановят. — Обязательно остановят, — тихо сказала Есения. — На входе всегда охранник. — Знаю, мы туда не пойдем. Нам нужно в приемный покой. Там всегда суета и куча народа. Охранники никого не стопорят, потому что задолбаются. Пошли. Миновав раздвижные двери, мы уверенно прошагали мимо стеклянной будки и поспешили вдоль коридора. Воняло здесь просто жутко, смесь б о л е з н и и лекарства. На скамейках сидели пострадавшие и их родственники, тут и там виднелись занятые окровавленными и стонущими людьми каталки. Между ними сновали санитары и врачи, на нас никто не обращал внимания. В конце коридора мы свернули к лифту, но я потянул девушку на лестницу. По пути нам не встретилось ни одного человека. Поднявшись на шестой этаж, Мы остановились, не входя в отделение. «Готово?» — спросил я девушку, слегка сжав ее руку. Так и внула. Даже не спросила, к чему. Умница. Мы двинулись мимо палат. м р и т в а лежал в десятой. Перед дверью сидели двое амбалов в пиджаках, под которыми наверняка спрятались пушки. На нас они взглянули почти без интереса, разве что задержались на есении. Посмотреть было на что. Атлетичная стройная девушка с грудью четвертого размера, роскошными, хоть и не настоящими зелеными волосами, в легком облегающем платье до да колен, из небесно-голубого шелка. Как я и рассчитывал, бывшую коллегу они не узнали, да и не ожидали увидеть ее здесь, вдобавок в компании подростка. Я остановился перед девятой. — Саш, нам сюда? — спросил девушку. Не растерявшись, так и в н у л а Я распахнул дверь и вошел в палату. Есения последовала за мной. На кровати лежала старушка, укрытая одеялом по самый подбородок. Спала, слава богу. Подойдя к стене, я аккуратно сдвинул в сторону тумбочку, заваленную пакетами с фруктами, початыми йогуртами и бутылочками с водой. Повернувшись к девушке, сказал, «Маленькую дверцу на высоте моего роста, сантиметров десять». Есения подошла, приложила ладонь к штукатурке и на секунду прикрыла глаза. Заструился легкий зеленый дымок, и на моих глазах в стене появилась крошечная дверца. Потрясающе! Стараясь не показать, как меня впечатлила магия п а д ш и я надел н е т р и л о в ы е перчатки, открыл дверцу и достал из кармана круглое зеркало на телескопической ручке. Просунув его в отверстие, поводил, ловя постель больного. Вот он справа. Здоровый мужик с рыжим ежиком и лицом, будто вырубленным топором из колоды. «Наверное, тяжко ему тут валяться без дела. Такой надолго не задержится. Если не выпишут через пару дней, сам сбежит». Вытащив зеркальце, убрал в карман и повернулся к девушке. «Теперь такую, чтобы я мог пройти». Есения коснулась стены, закрыла глаза, и передо мной возникли прямоугольные очертания. Даже ручка была. Я вытащил снаряженный шприц с анестезией. «Жди здесь». — Я минут на пятнадцать. Если кто войдет, покажи цветы. — Ты пришла навестить бабулю, но не хочешь ее будить. Девушка кивнула, прикусив нижнюю губку. Войдя в соседнюю палату, я приблизился к постели бритвы и прислушался к его дыханию, ровное, спокойное. Наклонившись, ввел иглу, как комарик укусил. Бандит ничего не почувствовал. На поршень давил медленно. Затем выждал немного. Чтобы не терять время, достал и разложил инструменты. Стянул с бритвы одеяло, закатал на животе пижаму, сняв повязку, прилепленную пластырем. Так ему делали лапароскопию. Шрам оказался совсем маленьким. Это хорошо. Изучив с т е ж к и я хорошенько опрыскал перчатки спиртом и вооружился скальпелем. Аккуратно перерезал нитки, вытащил их и раздвинул края раны. Поместил брюшную полость. Приготовленный подарочек убедился, что он не прощупывается, и принялся заштопывать, стараясь, чтобы вышло так же, как было. Обработал все спиртом, осложнения, которые задержат бритву в больничной койке, ни к чему. Мне он нужен здоровенький и бодрый. Наложив обратно повязку, привел пациента в порядок, выкинул обрезки ниток в урну, запихав поглубже, под другой мусор, чтобы не видно было, Собрал инструменты и вышел в соседнюю палату. — Все в порядке, — сказал я, дожидавшийся Есении. — Можем идти. Цветы оставь старушке. Будет странно, если мы выйдем с букетом. — А вдруг у нее аллергия? — спросила вдруг девушка. — Поставь у окна, переоткрой его. Двери можно убрать. Есения коснулась стены, и она стала точно такой, как была до нашего прихода. Когда я покинул госпиталь, я сказал. ты молодец «Спасибо, господин барон». Ответила спокойно. «Это хорошо». Перчатки я снял и поджег за машины. Горела синтетика быстро. Через минуту от нитрила почти не осталось и следа. «Все, едем замок», — велел я шоферу, сев в тачку. «Хотя нет, что-то я проголодался. Давай в ресторан». Повернувшись к Есении, добавил. «Парик можно снять. Вы без него произведете фурор». Девушка стащила искусственные волосы, распустила собственные и слегка их взбила, чтобы придать объем. Так она выглядела еще лучше. Даже жаль, что однажды ей придется перекраситься в зеленый. Рыжий был Есений действительно к лицу. «Вы хотите, чтобы я пошла с вами в ресторан, господин барон?» — спросила она. «Да, нужно кое-что обсудить». На этом разговор в машине закончился. Я откинулся на спинку с и д е н ь я и прикрыл глаза, прокручивая в голове последние события. Кажется, все прошло по плану. Редкий случай, кстати. Теперь осталось только подождать, когда Бритва выйдет из больницы. Я не сомневался, что он сделает это, несмотря на возражения врача, как только узнает, что босс затеял маленькую войну с бароном Скуратовым. А значит, ждать долго не придется.